Утесова пригласили участвовать в эстрадном представлении «Живые шахматы» на большой спортивной арене в Лужниках. Поле изображало шахматную доску, а популярные артисты были как бы живыми фигурами и по ходу действия исполняли свои номера. Утесов в костюме извозчика объезжал Поле и пел знаменитую песню московского извозчика. Автор сценария Олег Левицкий предложил Леониду Осьпичу такую репризу. Вы спрашиваете, какое отношение к шахматам имею я и извозчик, я вам скажу. С детства я очень люблю играть в шахматы, а однажды даже подглотил пешку, к счастью, проходную. Утесову шутка показалась грубоватой, и он ее не взял. Тогда Левицкий отдал ее Горкали, тот ее сказал. Вскоре в газете появилась рецензия на это представление. В целом критик ее похвалил. Однако отметил, что иногда артистам изменял вкус и в качестве примера привел эту злополучную репризу. Постскриптум. Олег Юрьевич Левицкий родился в Ростове-на-Дону в актерской семье. Для эстрады он начал писать с шести лет. Его коньком были программы для джазовых оркестров Блехмана, Ренского, Утесова. Для Утесова он писал и много отдельных номеров. Будучи большим патриотом родного города, Левицкий считает, что по остроумию Ростов мало уступает Одессе, что старается всячески подтвердить своими устными рассказами. Его родители работали в Ростовском драматическом театре. Там служила одна неграмотная уборщица, которая при получении зарплаты в ведомости вместо подписи обычно ставила кружок. Все к этому привыкли, и вдруг она однажды поставила крестик. — Вы же всегда подписывались кружком, — удивилась Костирша. Уборщица объяснила. — Понимаете, я вышла замуж и сменила фамилию. — Как-то, — Левицкий спросил Утесова, — Леонид Осьпич, вы верите в Бога? — А как же мне не верить, если у меня каждый день песнь песней? Однажды Утесов и Николай Черкасов вместе обедали. Это было вскоре после того, как Черкасов сыграл главную роль в нашумевшем тогда фильме «Все остается людям». За обедом Николай Константинович долго не мог справиться с бифштексом. — Видишь, Коля, — сказал Утесов, — приходит время, когда уж бифштекс нечем раскусить, и все остается людям. По скрипту В Ростове-на-Дону проходил творческий вечер Николая Константиновича Черкасова. Накануне он купил в местном магазине костюм, и брюки оказались великоваты. Во время выступления он то и дело поддергивал их. В конце концов, кто-то из зрителей прислал записку. «Рассказывайте очень интересно, но почему вы все время поддергиваете штаны? Вас смущает, что я поддергиваю штаны, а меня смущает то, что они могут упасть», — сообщил зал у Черкасов. Встречи Утесова и Михаила Светлова часто заканчивались тем, что Леонид Осипыч читал поэту стихи в собственном сочинении. Как-то выслушав их, Михаил Акадьевич сказал, «Ты, люди, написал прекрасные стихи, но я уверен, нашему искусству повезло, что ты стал не поэтом, а Утесовым». Певец парировал, «Думаю, нашему искусству повезло, что ты стал поэтом, а не поешь на эстраде. Значит, нам повезло всем троим». «Тебе?» Мне и искусству, резюмировал Светлов. Постскриптум В шестидесятых годах Михаил Светлов написал стихи к большому, эстрадному представлению и, например, уявился в своем единственном костюме, имевшем далеко не праздничный вид. Заметив удивление знакомых, Михаил Кальевич объяснил Это знаменитый костюм. В нем мой дедушка встречался с Пушкиным, а если серьезно, то в этом костюме я гулял с Есениным. Пост-пост-скриптум. Михаилу Светлову принадлежит самой известной эпиграмма на утесова. Сегодня, друзья, я проснулся чуть свет и сразу заплакал от горя. На палубу вышел, а палубы нет ни чаек, ни небо, ни море. Киноартист Артем Карапетян купил новую машину. Через день-другой он оставил свою «Волгу» у подъезда, возвращается, на ней нацарапано гвоздем неприличные слова из трех букв. Как и всякий автомобилист, Карапетян из-за подобного боевого крещения расстроился, слишком много времени и нервов нужно тратить теперь на покраску машин.